Глава третья Мысли разбредались и никак не желали собраться в кучу. Вероника сжала голову руками, глава опомнила только Маринкину свадьбу. Ну, как она попала со свадьбы на какой-то корабль? Блин, неужели опять подмешали водку в лимонад, и она вытворила что-то невероятное? Тут в голове ее словно взорвалась петарда. Лимонад. Господи, меня чем-то поили. Нас с Николе поили. Этот рыжий официант, он сразу показался мне каким-то странным. А потом, что же было потом? Да, я очнулась и увидела эту забавную парочку. Женщину в шляпе и мужчину с усами. Мы все находились на набережной. Женщина почему-то решила, что я должна плыть вместе с ними. И тип с усищами втащил меня на теплоход. Видимо, у меня был билет, и они хотели мне помочь. Да, еще у меня должен быть чемодан. Она посмотрела по сторонам и увидела чемодан рядом со своей кроватью, а на соседней койке обнаружилась дамская сумочка. Вероника немедленно схватила ее и с замиранием сердца заглянула внутрь. Так, традиционный набор – ключи, косметичка, документы, телефон – все чужое. Самым интересным здесь был, конечно, паспорт. Вероника открыла его с тайной надеждой, что он сию минуту откроет ей тайну происходящей фантасмагории. «Ёлки-палки!» – громко воскликнула она, увидев фотографию своей подруги Николь. «Ну, так и есть. Николь Витальевна Чаева. Это же она собиралась отправиться в круиз по Волге», – стала рассуждать Вероника. «Но вместо нее почему-то плыву я. А куда же в таком случае подевалась сама Николь?» Вероника вздрогнула, припомнив поникшую в плетеном кресле фигуру. Тогда она подумала, что их отравили и что они обе умирают. «Но нет, вот она жива, здорова». И с Николь хотелось бы надеяться, тоже ничего плохого не случилось. «Может, это какая-то шутка?» – подумала Вероника. И когда все выяснится, то окажется, что кто-то ужасно глупо пошутил. Глупо и зло. Однако пока что все было очень непонятно и странно. Зачем кому-то понадобилось отправлять ее в путешествие вместо Николь? Как она оказалась на набережной и куда подевалось платье подружки невесты? Получается, что кто-то ее сначала усыпил. Потом еще и переодел, а уж потом притащил в порт. Притащил в порт, чтобы что? Засунуть на теплоход? Но почему тогда не довел дело до конца, а просто посадил на скамейку? Вопросов было множество, но самое главное из них, что произошло с Николь. Телефон, конечно, оказался разряжен, поэтому сразу же позвонить подруге никак не получалось. Нельзя было даже узнать, какой сегодня день и сколько сейчас времени. Решив, что зарядное устройство может находиться в чемодане, Она втащила его на кровать и откинула крышку. Сразу ощутила волнующий запах новой одежды. Такой запах обычно бывает в дорогих магазинах. Новая одежда и немного духов, наслаждения. Духи те самые, которыми пользуется Николь. Поэтому логично предположить, что чемодан тоже ее. Надо же, как сильно он отличается от ее собственного. Да у нее и чемодан как такового нет. В поездках ее сопровождают все больше дорожные сумки и рюкзаки ведь она обычно таскается по окраинам страны, ночует в дешевых гостиницах или даже на болотах. Жуткая жизнь. Впрочем, сейчас Веронике было не до сантиментов. Сейчас главное это связаться с подругой и убедиться, что с ней все в порядке. Взрыхлив нарядную яркую одежду, она быстро отыскала в ее недрах сумочку со всякой всячиной, вытащила из нее зарядника и подсоединила телефон к розетке. После этого путешественница поневоле кое-как привела себя в порядок, умылась, выпила за один присест целую бутылку воды и почувствовала, наконец, что готова действовать. Первым делом нужно было разведать обстановку. Как только она открыла дверь каюты, к ее ногам посыпались бумаги, флайеры, памятки, приглашения на семинары. Все они представляли собой информационное сопровождение мини-конгресса, который проходил на борту теплохода. В этот момент мимо Вероники быстрым шагом прошла девушка в деловом костюме и туфлях-лодочках. На ее светлом челе лежала печать озабоченности. От девушки ей приятно пахло, примерно так же, как от вещей из чемодана Николь. «Судя по всему, конгресс находится в самом разгаре», – догадалась Вероника, и вслед за девушкой вышла на палубу. У нее сразу захватило дух от свежего порывистого ветра, а заодно и от открывшегося вида. Теплоход в этот момент шел по вдохранилищу и резал темную воду острым носом, откидывая ее двумя ломтями влево и вправо. На далеком берегу жесткие щетки леса сменялись покрытыми травой косогорами, по которым были разбросаны белые горошины церквей. Мимо Вероники хохоча пролетела пара чаек. Ей вдруг страшно захотелось избавиться от снедавшей ее тревоги, раскинуть руки и вдохнуть пряный и листый воздух полной грудью. Она уже была начала вдыхать, как кто-то сказал прямо у нее над духом. «Простите, вы из какой каюты?» Вероника выразительно выдохнула и обернулась. Рядом с ней стояла молодая женщина в белом костюме с морскими пуговицами и вышитым якорем на кармане. На ее макушке красовался тугой пучок волос, похожий на маленькую кокетливую шапочку. Этот пучок Веронике почему-то ужасно не понравился. А уж то, что ей помешали наслаждаться жизнью, раздосадовала ее до крайности. Она подняла ключ от каюты, который держала в руке, и показала женщине бирку с номером. «Я что, храпела?» язвительным тоном спросила она. «Если вы не могли уснуть, постучали бы в стенку, или, как она там называется, в переборку». Женщина, не понимающая, вскинула брови. «Я всего лишь хотел уточнить. Вы, госпожа Чаева?» Вероника выдержала двухсекундную паузу, пытаясь сосредоточиться на ответе. «Разумеется, ее принимают за Николь. Она зарегистрирована, как Николь. Разместилась в каюте Николь. У нее чемодан Николь. И что теперь делать? Как выкручиваться?» К сожалению, сходу ничего умного придумать не удалось, поэтому она неуверенно протянула. «Ну, да». Лицо женщины с пучком неуловимо изменилось, сделавшись властным и слегка покровительственным. Как говорил классик, она начала смотреть на Веронику Юпитером. — Я Ада Шурова, Можете называть меня просто Адой. Женщина задрала маленький крепкий подбородок. — Вы уже пропустили несколько мероприятий. Через час в салоне Бари начнется тренинг креативности. Прошу вас быть. Не опаздывайте, пожалуйста. Пожалуйста прозвучало металлическим аккордом. — Ладно, буду, — пожала плечами Вероника. — И еще вот что. Ада несколько раз моргнула и досадливо повела плечом. — Вам придется обойтись без стишки. Кеда мы тоже не приветствуем. У нас серьезные мероприятия, профессиональные фотографы. Фотоотчеты будут вывешены на нашем сайте». У Вероники мгновенно родились два законных вопроса. «Кто такие эти мы и кто такой, черт поберетишка? Но задать их она не успела, потому что ада развернулась и чинно удалилась. Вероника подумала, что все это напоминает театр абсурда. Прислонилась к животом к ограждению и рассмеялась. Была у нее такая дурацкая особенность. Она всегда хохотала, когда нервничала. А сейчас есть от чего понервничать. Интересно, прошли уже 10 минут или нет? Подумала она. Если да, то вполне можно попробовать реанимировать мобильный и позвонить Николь. Ой, а по какому же номеру ей звонить, если ее телефон лежит у меня на столе? Тогда, может, мой мобильный сейчас у нее? Будем на это надеяться. Она бегом возвратилась в каюту, телефон действительно сразу же ожил и приветственно чирикнул. Вероника набрала собственный номер и почувствовала, как от волнения гулка бухает сердце. «Только бы ответили! Только бы ответили!» Прошло несколько томительных секунд, но вот гудки наконец прервались, и послышался далекий, но вполне узнаваемый голос Николь. «Кто это? Кто это говорит?» «Слава Богу, ты жива!» – шумом выдохнула Вероника. «Что, само по себе уже замечательно!» «Вероника, это ты?» – узнал ее подруга. «Говоришь по моему телефону? Что все это значит?» «Да я понятия не имею, что это значит. Как раз и звоню в надежде разобраться. Где ты находишься? Что там у тебя происходит?» «Меня везут на машине в Крым и не выпускают», — истерично закричала далекая Николь. «Они подумали, что я — это ты, и засунули в железную коробку на колесах. Клянусь, у нее нет амортизаторов. Я не в силах отсюда выбраться. Это какой-то кошмар, душа моя. Скажи им, скажи!» Они не могут понять, что я хрупкая орхидея. Со мной нужно обращаться бережно. Хрупкая орхидея голосила, как кошка, попавшая под душ Шарко. — Почему они тебя не выпускают? — возмущенно закричала в ответ Вероника. — Должны выпустить, немедленно, чтобы ты приехала на свой конгресс. Потому что я сейчас плыву по реке, и меня здесь все принимают за тебя. На том конце послышался всхлип, и Николь простонала. — Боже, мой конгресс! «Пропал мой Конгресс!» После этого раздался какой-то шум, писк, пыхтение, а потом в трубке возник насмешливый мужской голос. «Не слушайте эту истеричку! Никто ее не похищал! Сейчас у нас будет остановка, и мы высадим ее на заправочной станции. Вообще-то она журналистка, должна была освещать наш автопробег, но почему-то передумала». «Это я журналистка!» – прокричала Вероника, разволновавшись. «Она вовсе никакая не журналистка и попала к вам по ошибке, «Кстати, а как она очутилась в вашей машине? Отвечайте же!» Ее к условленному месту доставили два молодых парня. Покорно стал объяснять собеседник. Загрузили на заднее сиденье вместе с вещами, сказали, она очень устала после трудной командировки и должна поспать. Но мы не стали к ней приставать с вопросами и дали выспаться. А потом она проснулась и начала орать, как подорванная. Пыталась даже выпрыгнуть на ходу. «Вы сможете узнать тех парней?» неожиданно для себя спросила Вероника. Вопрос был, в общем-то, глупым, потому что она представления не имела, кто бы это мог быть в принципе. Но на ум опять пришел рыжий официант, внешность которого запомнить было несложно. «Этот вряд ли», ответил ей покладистый собеседник. «Нам некогда было их разглядывать. Забрали у них журналистку, загрузили ее в машину и вперед. Ладно, мы к заправке подъезжаем, так что пока». «Как-то пока», Завопила Вероника, но ее уже никто не слышал. Ладно, сейчас они высадят Николь, и она мне перезвонит. Главное, она жива. Камень с души. Вероника принялась бродить из одного угла каюты в другой и размышлять о случившемся. Ясно было лишь то, что их с Николь поменяли местами. Но кто? Зачем? Неожиданно она вспомнила про Генчика и его мамулю, и это заставило ее посмотреть на ситуацию под несколько иным углом. Ведь если бы не эти двое, то она сто процентов не попала бы ни на какой теплоход. Она бочнулась в порту, да так и осталось бы сидеть на теплой деревянной лавке. И сидела бы на ней до тех пор, пока окончательно не пришла в себя. А потом вернулась бы домой. И что из этого следует? Что от нее не стремились избавиться, не хотели любой ценой убрать ее из города. Собственно, получается, что в итоге она оказалась никому не нужна. Но тогда все дело в Николь. Подруга собиралась на свой мини-конгресс и непременно уплыла бы на этом самом теплоходе из Москвы. Что же в таком случае вытанцовывается? Вариантов два. Или кто-то хотел, чтобы Николь отправилась именно в Крым. Или чтобы она не попала на конгресс. Но я тут при чем? Слух возмутился Вероника. Зачем столько возни? Усыплять, переодевать? «Чушь какая-то! Ни черта я не понимаю!» Телефон наконец-то зазвонил, и она порывисто прижала его к уху. «Это я!» — сказала трубкой голосом Николь. На сей раз голос был совершенно убитым. Я вся в синяках, и так вымоталась, прямо какой-то страх и ужас. Неужели можно писать статьи в таких нечеловеческих условиях? Я тут чуть с ума не сошла. И вообще, я сначала думала, что меня украли цыгане. Или я попала в массовку фильма «Безумный Макс». — Хватит ныть, — перебила ее Вероника. — Это ты потом Маринке в жилетку поплачешься. — А сейчас нам срочно надо решить, что делать дальше. У тебя, кстати, есть хоть какие-то предположения, что произошло? Кто поменял нас местами и зачем? — А мы не могли сами, — неуверенно спросила Николь, — напиться и перепутаться. — Не выдумывай. Вероника даже ногой топнула от возмущения. — Разве ты не помнишь, как нам принесли лимонад? Мы выпили по стакану и вырубились. «Помню», — покорно ответила Николь. «А потом не помню». «Что же теперь делать? Я просто в трансе от того, что не попала на Конгресс. Для меня это безумно важно. Слушай, а ты уже зарегистрировалась под моим именем?» «Зарегистрировалась, дуриком с чужой помощью», — не вдаваясь в подробности, объяснила Вероника. «Но если ты с кем-то из участников знакома лично, разоблачение не заставит себя ждать». «Я ни с кем не знакома», — оживилась Николь. «Послушай, душа моя, ты должна меня заменить». Вероника возмущенно засопела, но подруга не дала ей вымолвить ни слова. «Ты не можешь отказаться. Пожалуйста, ну пожалуйста. Притворись, что ты — это я. Что тебе стоит? Покатаешься на кораблике, покручишься в хорошем обществе, поешь вкусную еду. Там все включено. Но если понадобится, смело можешь пользоваться моей картой». «За это тебе всего лишь надо будет посещать семинары. Только постарайся не ударить лицом в грязь». Голос Николь внезапно обрел силу. «Моим лицом!» «Душа моя, ты вообще-то меня слышишь?» «Слышу», — угрюмо отозвалась Вероника, уже понимая, что влипла. «У тебя есть расписание семинаров?» Продолжал между тем вдохновенно щебетать Николь. «Есть!» Глядя на мятую кучу разбросанных на прикроватном столике флайеров, ответила Вероника. «Только это все ерунда. Я вряд ли справлюсь». «Конечно справишься. Ты же находчивая, эрудированная, обаятельная». «Ага. Скажи еще элегантная». Со смеху сдохну. «Слушай, тут ко мне какая-то Ада Ашурова подходила». Вспомнила она про женщину с пучком. Приказала явиться на тренинг. «Ада?» «Так это и есть организаторша всего проекта», – взволновался Николь. «А что она еще говорила?» Настоятельно рекомендовала снять кеды и расстаться с каким-то тишкой. Я хотела прогуглить тишку, но не успела. «Боже мой, девушка, ты в каком веке живешь?» – возмутилась Николь. «Тишкой называют обыкновенную футболку. Русский сокращенный вариант – тишерт». Вероника хмыкнула, после чего обреченно заявила. «Меня ждет провал». «Никакой провал тебя не ждет. Ты только сосредоточься», – принялась подбадривать ее Николь. «Все будет превосходно, ты заменишь меня без всякого труда». то как я могу изображать создателей языковой школы?» «Конечно, я знаю обо всех этапах твоего трудового пути, но английский у меня на хромую четверку». «Что же касается педагогики, тут меня вообще можно привлекать к ответственности, потому что я считаю, что непослушных детей нужно порой. В том числе и тех, которые не хотят учить иностранный язык. Перестань трахтеть» прикрикнул на нее Николь, неожиданно переходя от защиты к нападению. «Если бы только я могла занять твое место, свое место, я бы это сделала, но уже поздно. Если даже я попробую перехватить теплоход на следующей остановке, то все равно пропущу все самое главное. Ведь Конгресс уже начался. На самом деле на это мероприятие у меня большие надежды. У него хорошая информационная поддержка. Поэтому если все пойдет удачно, о моей школе заговорит пресса». И я могу даже получить грант. — О твоей школе и так говорит пресса, — не пожелал сдаваться Вероника. — Нет, неужели ты действительно не понимаешь, что втягиваешь меня в авантюру? — Я? — взвизгнул Николь. — Я стою в затрепанных штанах на богом забытой заправке на краю дремучего леса. Со мной твоя дорожная сумка, в которой только трусы, носки и пара джинсов. — Там еще толстовка и две рубашки, — подсказала Вероника. — Плюс документы и кошелек, не потеряй их. «Кстати, откуда у тебя моя сумка? Она ведь лежала в багажнике у Святослава». «Ты что, издеваешься, да?» Сказала Николь свистящим шепотом. «Хватит болтать. Давай переодевайся и иди на семинар». «Интересно. Во что я буду переодеваться? У меня 46 размер одежды, а у тебя? Даже не знаю. Минус 46 Еще ты на голову выше меня. К тому же нога у меня на два размера меньше. Короче, я самая обычная девушка, а ты супермодель». И ты при этом хочешь, чтобы я ни во что не ударил твоим лицом. Бред. Просто бред. Нереально. Так, слушай меня внимательно. К Николе уже вернулось ее обычное здравомыслие. Сверху в чемодане лежит бумажный пакет, в нем эластичное платье. Оно легко на тебя налезет. Зажав телефон между ухом и плечом, Вероника немедленно полезла в пакет и достала очень эффектное платье. Бирюзовое и кружево, надетое на подкладку, нежное, как мыльная пена. «Это ведь мини», — недовольным тоном прокомментировала она. «Мое мини будет смотреться на тебе как классика ниже колена». «Ну, допустим», — сомнением сказала Вероника, бросив платье на чемодан. «А что делать с обувью?» «Надень босоножки со шнуровкой, примотай их к ногам потуже». «Не могу босоножки», — тотчас ответила Вероника. «Ты забыла, что я только что из вебских болот?» «И что?» «У меня после них пятки оранжевые, даже не знаю почему». Прямо морковного цвета. Думаю, тебе будет за меня стыдно. Хорошо, — со вздохом сказала Николь и на несколько секунд замолчала, мысленно перебирая содержимое своего чемодана. — К этому платью подойдут туфли да Орсе. — Что это за звери? — рассердилась Вероника. — Ну тебя к черту! Если уж командуешь, то делай это по-человечески. Это душа моя, туфли, у которых есть носок и пятка, а середины нет. Набей острые кончики ватой, должно помочь. «Супер!» – хмыкнула Вероника. «Я буду ходить все обтянутые, как балерина, и шаркать туфлями дорсе». «Ладно, ладно, не сводись. Я же не полная дура». Прониклась важностью задач, постараюсь не провалиться. Вероника пообещала подруге, что позвонит ей сразу после тренинга и доложит обстановку. И еще пожелала побыстрее выбраться с богом забытой заправки и вернуться к цивилизации. Николь издала страдальческий стон и отключилась. Итак, задачка предстояла не из легких. Вероника снова подняла платье за плечики, встряхнув в воздухе. Платье оказалось новым, к ярлычку на воротнике был прикол оценник. От ценник. Отыскав маникюрный набор и добыв из него ножницы, Вероника уже собралась перерезать веревочку, как вдруг взгляд ее упал на цифры, напечатанные на атласной бумаге. Ножницы выпали у нее из рук и ускакали не весь куда. «Сколько? Сколько это стоит?» Прошептала она в ужасе, округлив глаза. «Быть того не может. Или может?» Она поняла, что никогда в жизни не наденет на себя тряпку, которую можно обменять на подержанную машину. Вдруг она за что-нибудь зацепится и порвет кружева. Тогда сразу наступит конец света. и в жизни не расплатиться за это сокровище. Вероника еще раз взглянула на ценника и покачала головой. Если бы это было не в рублях, а в каких-нибудь вьетнамских донгах. Но нет, все-таки в рублях. Японский городовой. Придется поискать что-нибудь поскромнее. Перерыв весь чемодан, она в итоге выбрала простого покроя юбку и шелковую блузку. Юбка довольно пошла обтянула все ее выпуклости. Пуговицы на блузке опасно напряглись, но выдержали. док у нее был тот еще. Но куда деваться? Теперь предстояло придумать, что делать с волосами. «Может, навертить пучок на макушке, как у Ады?» спросила она у своего отражения в зеркале. «Нет, она точно решит, что я над ней издеваюсь. Если мы окажемся друг против друга с этими пучками, все просто лягут от смеха». Сделала высокий хвост и призадумалась, куда деть ключ от каюты. Никаких карманов и все в обтяжку. Пришлось взять маленькую сумочку на длинном ремешке и повесить на плечо. Николь оказался удивительно предусмотрительной. «Ладно». «Пошла!» — бодро сказала Вероника вслух. «Будем считать, что это просто еще одно ответственное задание». Но свыше, взгляд нахальнее, хвост морковкой. Ада засекла ее мгновенно и, взмахнув рукой, громко представила. «Госпожа Чаева, языковая школа, люксовый английский. Прошу любить и жаловать. Мы собираемся сделать общий снимок. Проходите сюда, пожалуйста». Фотографы, призванные запечатлеть все этапы мероприятия, суетились в центре зала, толкая друг друга штативами. Вероника посмотрела на них снисходительно. Как репортер, с большим опытом она уже видела, какая ерунда получится в итоге. Топорные фотографии, на которых все стоят плечом к плечу, в редакции называли неначе как «Утро перед расстрелом». Вероника огляделась по сторонам и тут же заметила девушку в романтическом образе. Белые широкое платье, локоны, светло-розовая помада. Та попеременно смотрела то на экран своего телефона, то на Веронику. Такое откровенное разглядывание Веронике совсем не понравилось. Между тем романтическая девушка подошла к ней поближе и сладким глазком поинтересовалась. «Простите, вы действительно Никольчаева?» «Ну да. А в чем, собственно, дело?» Спросила Вероника со всей доступной ей сейчас любезностью. «С ума сойти. Скажите, какими фильтрами вы пользуетесь в Инстаграм?» «Разнообразными» ответила Вероника с умным видом и на всякий случай добавила. «Я постоянно экспериментирую». Слава богу, незнакомка не стала докапываться до сути и узнавать, какие конкретно фильтры превращают одну девушку в другую. Вместо этого она представилась. «Я – Рафина, но друзья зовут меня Рафаэлькой». Вероника хотела было сострить по поводу такого глупого имени, но вовремя прикусила язык. «Она же теперь госпожа Чаева». А Николь ни за что не стала бы задирать участниц Конгресса. Но, откровенно говоря, сдерживаться было довольно трудно. Ее всегда раздражала рафинированная публика, а уж гламурно и подавно. Ко всему прочему, чертова юбка была и откровенно мала, и тоже не добавляла хорошего настроения. Да уж, юбка оказалась настоящей проблемой. Вероника страшно волновал вопрос, как она вообще сможет в ней сидеть. К счастью, в баре было довольно много высоких стульев, и Вероника с максимальной осторожностью взгромозилась на один из них. Мероприятие открыла неутомимый ада, она произнесла вступительные слово и пригласила к микрофону страшного бородатого мужика, похожего на участника пугачевского бунта, который на поверку оказался консультантом в области инженерного консалтинга. Впрочем, Веронике было плевать на то, кто и чем тут занимается. Она размышляла о загадке своего появления на корабле, да еще и о том, как бы внезапно не остаться совсем без нижней части гардероба. В итоге пропустила довольно большой кусок выступлений и вздрогнула, когда бородатый консультант неожиданно остановился прямо возле нее. — Теперь вы? — указал он на Веронику кончиком карандаша, который вертел в руках. — Что я? — удивилась-то. — Мы придумываем название для танцевального кружка. «Вот как бы лично вы назвали танцевальный кружок?» Не задумавшись ни секунду, Вероника выпарила. «Умелые ноги!» Участницы конгресса зашелестели, как березы на ветру. Кто-то из них выразительно хрюкнул. «Но в танце участвуют и руки тоже?» С хитрецой сказал бородатый. «Тогда умелые руки и ноги!» Тотчас нашлась Вероника. Ей внезапно стало стыдно за то, что она отвлеклась. Она ведь обещала Николе постараться и сделать все правильно, грамотно, умело. «Все, далой посторонние мысли. Я деловая женщина и не говорю глупостей», – приказала она себе. Бородатая никуда не ушла, а продолжала распространяться, стоя прямо возле ее стула. Веронике было безумно трудно сосредоточиться на его речи. Из-за дурацкой юбки ей приходилось сидеть на самом краешке, и все силы ее разума уходили на то, чтобы удержать равновесие и не свалиться на пол. Она напоминала себе куклу, надетую на металлическую подставку. «Теперь, так сказать, сменим декорации и придумаем название для богинистического магазина», — предложил Бородатый. «Давайте, давайте, включайтесь», — он посмотрел на Веронику с улыбкой. «Представьте, вы входите в маленький магазинчик, наполненный старинными книгами. Они всюду, на стеллажах, на столах, даже на полу. Прямо перед вами чудесные произведения литературы, например, книги Диккенса. Вы берете книгу Диккенса, подносите ее к лицу». В помещении стоит удивительный, ни с чем не сравнимый запах старой бумаги. «Ну, как вы назовете магазин?» «Запах Диккенса», – тотчас сказал Вероника. Засмеялись все, от даже ада вместе со своим пучком. «Очень креативно», – простонал Бородатый, смахнув слезу. После этого он отстал от Вероники, и она смогла перевести дух. Как только проклятый семинар закончился, всех снова сфотографировали и пригласили на ужин. Подошла Рафаэлька и, по-свойски, взяв Веронику под руку, повлекла за собой. «У нас за столом есть свободное место. Как я понимаю, обед ты проспала?» «Точно, проспала. Накануне поездки выдались тяжелые дни». «А ты чем занимаешься по жизни?» – спросила Вероника, чтобы перевести беседу на другую тему. «Я коуч по развитию силы воли», – ответила воздушная девушка. «Если вдруг что, милость прошу на семинары». Вероника, с которой, если вдруг что-то случалось за видно постоянством, мрачно кивнула. Между тем, Рафаэлька протащила ее по коридору до самого ресторана и уверенно провела через весь зал к самому окну. Вот твое место, сказала она и оптимистично добавила. Тебе все будут рады. За столиком уже сидела одна девушка, высокая, как корабельная сосна, с таким холодным лицом, что никого бы не удивило, если бы на нем вдруг появились морозные узоры. Это надежда, — указал на нее Рафаэлька. — А это Николь. — Николь? — Воскомерно переспросила Сосна. — Это Ник такое или человеческое имя? — Я прощу эту дерзость только в том случае, если ты занимаешься арбалетной стрельбой. — Или держишь школу самбистов, — сказала Вероника. Надежда ухмыльнулась. — Наконец-то, хоть кто-то с чувством юмора, — пробормотала она. — Если захочешь после ужина повеселиться, поднимайся в бар на шлюпочной палубе. Вероника неопределенно кивнула. Она не знала, хочет она веселиться или не хочет. Скорее, не хочет. После ужина она предполагала лежать на кровати, смотреть в потолок каюты и размышлять о том, почему она опять, опять попала в какую-то идиотскую ситуацию. Сказать по правде, вся ее жизнь была странствием от одной идиотской ситуации к другой. Как будто ее кто-то заколдовал. Тем временем к столику причалили еще два гордых фрегата, назвавшиеся Ташей и Машей. Девушки оказались дизайнерами женской одежды. Они немедленно вручили новой соседке визитку, пообещав, что явятся по первому зову и помогут ей создать собственный стиль в одежде. После недолгого общения с ними, Вероника поняла, что давно уже не встречал таких упоенных собой людей. Не удержалась и тут же написала Николь сообщение. «Есть такие девицы, которые самоуверенно даже хлеб едят. Сижу с ними за одним столом». Ответ не заставил себя ждать. «Не жри там, как пожарник», — Вероника хмыкнула. «Куда жрать-то?» — отстучала она. «На мне и так все трещит по швам». Таша и Маша весь ужин пытались раскрутить Веронику на светскую беседу, но та отделывалась общими фразами. Девицы казались ей не по делу претенциозными. Одеты они были в одинаковые длинные сарафаны грязно-коричневого цвета. Сарафаны просто вопили о своем дизайнерском происхождении. Они были сшиты в модной технике сикось-накось. При этом в них не было ни грамма женственности и стиля. Вероника знала, что настоящий мастер способен из одного отреза ткани с помощью коробок булавок прямо на ходу сочинить шедевр. Поэтому носозадирательству Таши и Маши отнеслась скептически. Ужин оказался на удивление вкусным, но поесть от души в самом деле не получилось. Каждому новому блюду Юбка говорил отчетливее «нет», издавая примерно те же звуки, что и сухие ветки в костре. Она тихонько потрескивала, заставляя Веронику то и дело задерживать дыхание. Ей страстно хотелось поскорее убраться отсюда, переодеться в свои тренировочные штаны и отправиться в них в бар, чтобы поесть по-настоящему. К тому же в интересах дела Николя разрешила пользоваться своей пластиковой картой, размышляла она. «Так ведь дело только на пользу пойдет, если я буду нормально питаться».